Глава двадцать пятая Квартира Стрелецких была празднично убрана, стол празднично накрыт. За столом сидели только члены семьи. Александр Андреевич, все еще с повязкой на горле, Артем и сама виновница торжества, Катя. Отец произносил тост. Да, это... Не совсем стандартный день рождения для девятнадцатилетней девушки. Ты должна была гудеть с подругами, а не сидеть дома с отцом и братом. Но я очень рад, что так произошло. Я знаю, что это жертва ради меня. И ценю это. — Пап, ну чего ты? — сказала Катя. Она была растрогана. — За тебя, милая, — сказал отец. Они чокнулись, и тут раздался звонок в дверь. Катя встала, пошла открывать. «Аккуратней там», — предупредил отец. «Да, бронежилет надела», — сказала она. Однако дверь открыла, ничего не спросив, и увидела на пороге Матвея, который был взволнован и чувствовал себя неуверенно. Спросила, «Ко мне или к шефу?» «К тебе», — ответил он. «И с днем рождения». «Спасибо», — улыбнулась она. «Зайдешь?» «Да, если можно». — сказал он. Вошел в прихожую, протянул Кате коробку, которую держал в руках. — Это тебе. Фотик. Я по формам смотрел, какой лучше. Этот час считается топовым. — Понятно, — протянула она, разглядывая подарок. — Долго решался, интересно. — Что? — Прийти. В женихи набиваешься. Может, сразу папиного благословения попросишь, раз все в одном месте собрались? Матвей глубоко вздохнул и... Решился. «Вообще-то да, я хотел». Теперь пришел черед вздыхать Кате. Она сказала, «Мотя, ты хороший парень, но слишком зависимый. Я не хочу тусить с тенью моего брата». «Я не тень», — мрачно ответил Матвей. Между тем в гостиной продолжалось общение двух психологов. «Кстати, хотел тебя поблагодарить за то, что выручил с пациентами». — сказал отец. — Не уверен, что для тебя это хорошо, — заметил сын. — Денег больше не будет. Ни от любителей железных дорог, нет от псевдоаэрофобки. — Честно говоря, она, она меня порядком достала, — пожаловался отец. Оба улыбнулись. Между ними впервые за долгое время установилось полное взаимопонимание. Тут в гостиную вошел Матвей. — Шеф, вы ведь помните, что у вас сегодня на вечер еще назначена посетительница? — сказал он. — Я вам напоминалку написал. — Если не перестанешь пользоваться этим дурацким планировщиком, я тебя уволю, — пообещал Артем. — А я возьму, — заявил Александр Андреевич. — Отличный помощник. Тем же вечером посетительница, о которой говорил Матвей, сидела в кабинете Артема. Но не в кресле для посетителей, а в большом кресле самого психолога. В том маленьком она просто не помещалась. В этой высокой и уродливо толстой девушке, которую звали Татьяна, было почти 120 килограммов веса. «Итак, в чем проблема?» — спросил Артем. «А по мне не видно». «Я хочу, чтобы вы сами сформулировали», — сказал он. «Ну, я много ем», — отвечала она. Психолог покачал головой. «Нет». — Это причина, а не проблема. Сформулируйте проблему, назовите все своими именами, и мы сможем начать. — Я полная. — Нет, — твердо заявил он. — Я не понимаю. — Вы не полная, — сказал он. Наклонился к ней и сказал, глядя прямо в глаза, — Вы капец, какая жирная. Татьяна взглянула на него, как человек, которого незаслуженно обидели. Я сюда не за оскорблениями пришла. — Тогда лучше сразу запишитесь в клуб анонимных поедателей десертов, — сказал Артем. — Там вас никто не обидит. — Слушайте, я нормальный человек и все прекрасно понимаю, — заверила Татьяна. — Меня не обязательно унижать, чтобы объяснить, в чем проблема. — Я вас не унижаю, — ответил Артем. Камуфляж в виде мягких оборотов нужен для того, чтобы оставить жирного человека в состоянии комфорта. Отсюда все эти эвфемизмы вроде «люди XXL», «естественная фигура». Это правильно, пока вы маленькая, чтобы не сформировать комплексы. Но теперь вы выросли и должны знать, как выглядите. Потому что это не обмен веществ, иначе бы вы сюда не пришли. Это в голове. А значит, мы можем это изменить. Это было почти обещание. Это была надежда. И Таня заговорила, стараясь донести свою беду. Я все перепробовала. Разве только под нож не ложилась. Но это, говорят, тоже временная мера. А так диеты, заговоры, экстрасенсы. И все равно. Ем и не могу остановиться. Кем работаете? Вы будете смеяться. Но я пищевой технолог. А что с сексом? Клиентка снова закрылась. А нам обязательно на эту тему говорить? «Конечно», – заверил Артем, – «это самое интересное». «Давайте, когда, с кем, сколько раз...» Татьяна была страшно смущена. Она хотела, очень хотела получить помощь у этого человека, но говорить об этом, все рассказать...» «Я бы не хотела об этом», – сказала. «Простите, я понимаю, что вам, наверное, надо все эти вопросы задать, но я... мне сказали, что вы можете за пару сеансов помочь, мне просто нужно». «Не знаю, закодироваться, что ли?» «Я не хочу быть такой, понимаете?» Она едва не плакала. «Кодироваться это не ко мне», мягко сказал Артем. «Но помочь, думаю, смогу. Следующий сеанс завтра вечером. Место я вам дополнительно сообщу. И приятный бонус. Пока идут сеансы, можете жрать хоть в три горла. Хуже уже не будет, но хоть какая-то компенсация». На следующее утро Артем вызвал Матвей и дал ему задание. «Надо соблазнить одну симпатичную нимфу». «Ничего сложного, барышня не из тех, кто привык к мужскому вниманию. Мне нужно понять, как она реагирует на мужчин». До сих пор, получив задание шефа, Матвей брал под козырек и шел выполнять. Но в этот раз случилось иначе. «Я не пойду», — заявил он. «Куда не пойдешь?» «Соблазнять не пойду». «Ты что?» — удивился Артем. «Это бунт? Считайте, как хотите», — заявил Матвей. «Но я к вам нанимался помощником и не собираюсь приставать ни к каким женщинам. И я не ваша тень». Вот в чем была причина. Матвей должен был доказать Кате. Обязательно доказать. Артем долго и пристально смотрел на своего помощника, но Матвей выдержал этот взгляд. Тогда психолог заключил. А ты растешь. Молодец. Не ожидал. Если так дальше пойдет из секретаря, сможешь стать полноценным партнером». Было заметно, что Матвею приятно слышать такое. Он раздувался, словно воздушный шарик, а психолог продолжал. «Знаешь, в чем разница между подчиненным и партнером? Партнеру нельзя приказывать. Он сам решает, где и чем помочь». «Конечно», — с жаром поддержал Матвей. На партнера всегда можно положиться. Он сам проявляет инициативу, сам принимает сложные решения. — Я смогу, если надо, — заверил Матвей. — Я помогу. — Спасибо, мой, что вызвался, — деловито произнес Артем. — Это новый уровень. Значит, сегодня на Родчевской в десять вечера. И оденься поприличней. Она должна с ума сойти, когда тебя увидит. Он похлопал помощника по плечу и ушел. И только тут до Матвея дошло, что ему дали то самое поручение, от которого он так твердо отказался вначале. Объект на намеченный Артемом для встречи с Татьяной, оказался клубом мужского стриптиза. Увидев вывеску, девушка засомневалась. — А это точно хорошее место для сеанса? — Для сеанса тут слишком громкая музыка, — ответил Артем. Так что предлагаю считать это свиданием в терапевтических целях». «Вы серьезно? Свидание с собственным психологом?» «В этом заведении есть кандидаты поинтереснее», – заверил он. Они вошли. Татьяна огляделась. В зале царил полумрак. На сцене и возле диванов, где сидели посетительницы, танцевали стриптизеры, не одеждой. «Честно говоря, я в такие заведения не хожу». — сказала Татьяна. — И напрасно. Очень здорово помогает расслабиться. Давайте присядем, ну, скажем, здесь. Они сели, и к ним тут же подошел стриптизер и начал танцевать возле Татьяны. — Меня зовут Ростислав, — представился он. — Просто танцуйте, Ростислав, и все, — сказал Артем. — А мы поговорим. Затем, обернувшись к Татьяне, спросил. — Так чем занимаются ваши родители? — Мама — ничем. — А папа? Папы нет. Они давно разошлись. Я еще маленькая была. А из-за чего разошлись? Не помню. Мне лет шесть было. А это нужно все? И вы с мамой никогда это не обсуждали? Нет. Это больная тема, сказала Татьяна. А затем, понизив голос и кивнув на стриптизера, сказала. Извините, но я не могу говорить, когда он тут... Артем достал тысячную купюру, засунул ее в плавки стриптизера, сказал. «Дорогой Ростислав, вы были неподражаемы. До новых встреч!» Танцор отошел от них, и тут Артем увидел вошедшего в клуб Матвея. Помахал ему рукой, и когда тот подошел, представил его Татьяне. «А вот мой дорогой друг Матвей, похититель сердец!» Татьяна смотрела настороженно, сказала. «Это ведь не случайная встреча, да?» «Не совсем», — признался Артем. «А Матвей — это настоящее имя?» «Или какую у этих?» — Татьяна показала на клубных танцоров. «У девушки есть чувство юмора, это очевидный плюс», — заметил Артем. «Ну что, друзья, мне уже пора бежать. Приятного вечера!» И ушел бодрой походкой. Матвей сел на его место, не зная, как держаться и что говорить. «Что это было?» — спросила Татьяна. «В чем провокация? Вы какой-нибудь наемный стриптизер?» «Нет», — заверил Матвей. Ну, спасибо за комплимент. Тогда при чем здесь терапия? Слушайте, я знаю еще меньше вас, — уверял Матвей. Шикарно. Ладно, я пойду. Я пришла к психологу, чтобы похудеть, а не найти мужика. Он... Он не совсем обычный психолог, — пытался объяснить Матвей. И очень любит решать за других, что им нужно. Это бесит, конечно, но вообще-то он крутой. Ну и... Другого шефа у меня нет. Теперь он сказал все. Он больше не знал, что говорить, что делать. Татьяна глянула на него, сказала. Сочувствую и... Ладно, раз уж мы тут, может, виски? Матвей пожал плечами. Денис находился в глубокой депрессии. Чуть ли не впервые в жизни у него не получилось с девушкой. И с какой девушкой? Самой замечательной, необычной. Он сидел на постели в своем номере, и ничто не могло его утешить. А Саша пыталась сделать именно это. «Все, «Все это полная ерунда», — уверяла она. «Все у тебя получится. Несчасток в другой раз. Это же организм, у него свои заморочки». Она поцеловала Дениса и еще раз поцеловала. Он ей правда нравился. «Может, я просто парюсь из-за того, что Тема тебе наговорил», — предположил он. Не скажу, что меня радует тот факт, что ты в постели думаешь о своем друге, — заметила она. ну ведь раньше нормально все было. Денчик, забудь, — сказала она. Давай просто поспим. Спать с любимым мужчиной — это очень круто. Если честно, то на первом месте у меня поспать. Потом долго ничего нет, и потом только секс. Денис дал себя уговорить и лег с недовольным видом. А у Артема продолжался счастливый день, когда все удавалось. Он стоял перед дверью Дашиной квартиры с букетом цветов. Позвонил, и она тут же открыла, будто ждала за дверью. — Это мне? — спросила. — За что я тебя люблю, это за потрясающую способность к дедукции, — ответил он. Она покачала головой. — Вот же гад. — Проходи. И кивнула в сторону кухни. Артем вошел и увидел Кирюшу, который вертелся вокруг накрытого стола. Там было столько всего вкусного. — Привет! — сказал Артем. «Ты кто?» «Кирюша», — честно ответил он. «А я Артем», — сказал Артем и протянул руку. кирюша кинулся пожимать руку и по дороге задел кружку на столе. Она упала и разбилась. «Кирилл», — строго окликнула Даша. «Да ерунда на счастье», — успокоил ее Артем. «Я тоже так могу». Взял тарелку и тоже раскокал ее на радость Кирюши. «Еще хочешь?» — спросил Артем. Давай вон ту разобьем. Кирилл смотрел на него во все глаза. Он еще не видел таких взрослых, с которыми было бы так легко. Другой посуды нет, предупредила Даша. А нам не надо, мы прямо из кастрюли умеем, заявил Артем. Да? Да, с восторгом отвечал Кирюша. Артем подхватил его на руки, поднял. Даша смотрела на это, и ей не было радостно. Ей было тяжело на сердце, ведь... Она знала. К следователю Терентьеву домой приехал молодой коллега, который сейчас работал в комитете. Поздоровались, сели на лавочку у дома. Молодой спросил. «Если честно, вы что, решили установиться Если будете начальником отдела, я к вам переведусь». «По делу есть что?» — спросил Терентьев. Молодой кивнул, достал папку. «Переводов этому охраннику никто не делал». Но есть интересная информация. Вот стоимость дома, который купил наш Чоповец. А вот сумма, которую сняли со счета брата погибшего. Видите? Миллион к миллиону. Интересно, кивнул Терентьев. А теперь главный сюрприз. Отгадайте, в какой день они решили обналичить деньги? Он сделал паузу и сам ответил на свой вопрос. Точно. В день смерти владельца конторы. Уже поздно вечером, когда закончилось веселье, и все вкусное было съедено, и маленького Кирюшу уложили спать, Артем встал из-за стола и сказал, «Ну, наверное, мне пора». «Я, кажется, просила без манипуляций», — сказала Даша. «Ты прекрасно знаешь, что можешь остаться, если захочешь». «Если?» — переспросил он. «Ты сомневаешься?» «Только одно условие», — сказала она. «Скажи четко и прямо, без этих твоих психологических уловок». Я хочу, чтобы все было просто и понятно». «Хорошо», — сказал он серьезно. «Оставь меня. Я этого хочу». «Оставайся», — ответила она.